Глава шестая О вечернем собрании на даче Епанчиных, на которое ждали Белоконскую, Варвара Ардалионовна тоже совершенно верно сообщила брату. Гостей ждали именно в тот же день вечером, но опять-таки она выразилась об этом несколько резче, чем следовало. Правда, дело устроилось слишком поспешно и даже с некоторым совсем бы ненужным волнением, И именно потому, что в этом семействе все делалось так, как ни у кого. Все объяснялось нетерпеливостью, не желавшей более сомневаться Лизаветы Прокофьевны и горячими содроганиями обоих родительских сердец о счастье любимой дочери. К тому же Белоконская в самом деле скоро уезжала. А так как ее протекция действительно много значила в свете, и так как надеялись, что она к князю будет благосклонна, то родители рассчитывали, что свет примет жениха Аглаи прямо из рук всемощной старухи, и, стало быть, если и будет в этом что-нибудь странное, то под таким покровительством покажется гораздо менее странным. В том-то и состояло все дело, что родители никак не были в силах сами решить, есть ли и насколько именно во всем этом деле есть странного или нет совсем странного. Дружеское и откровенное мнение людей, авторитетных и компетентных, именно годилось бы в настоящий момент, когда благодаря Аглае еще ничто не было решено окончательно. Во всяком же случае, рано или поздно, князя надо было ввести в свет, о котором он не имел ни малейшего понятия. Короче, его намерены были показать. Вечер проектировался, однако же, запросто. Ожидались одни только друзья дома, в самом малом числе. кроме Белоконской, ожидали одну даму, жену весьма важного барина и сановника. Из молодых людей рассчитывали чуть ли не на одного Евгения Палыча. Он должен был явиться, сопровождая Белоконскую. О том, что будет Белоконская, князь услыхал еще чуть ли не за три дня до вечера. О званом же вечере узнал только накануне. Он, разумеется, заметил их хлопотливый вид членов семейства, и даже по некоторым намекающим и озабоченным с ним заговариваниям проник, что боятся за впечатление, которое он может произвести. Но у Японченых как-то у всех до единого составилось понятие, что он, по простоте своей, ни за что не в состоянии сам догадаться о том, что за него так беспокоится. Поэтому, глядя на него, все внутренно тосковали. Впрочем, он и в самом деле почти не придавал никакого значения предстоящему событию. Он был занят совершенно другим. Аглая с каждым часом становилась все капризнее и мрачнее. Это его убивало. Когда он узнал, что ждут Евгения Палыча, то очень обрадовался и сказал, что давно желал его видеть. Почему-то эти слова никому не понравились. Аглая вышла в досаде из комнаты, и только поздно вечером, часу в двенадцатом, когда князь уже уходил, Она улучила случай сказать ему несколько слов наедине, провожая его. — Я бы желала, чтобы вы завтра весь день не приходили к нам, а пришли бы вечером, когда уже соберутся эти гости. Вы знаете, что будут гости? Она заговорила нетерпеливо и усиленно сурово. В первый раз она заговорила об этом вечере. Для нее тоже мысль о гостях была почти нестерпима, все это заметили. Может быть, ей и ужасно хотелось бы поссориться за это с родителями. но гордость и стыдливость помешали заговорить. Князь тотчас же понял, что и она за него боится, и не хочет признаться, что боится, и вдруг сам испугался. — Да, я приглашен, — ответил он. Она, видимо, затруднялась продолжением. — С вами можно говорить о чем-нибудь серьезно? Хоть раз в жизни! — рассердилась она вдруг чрезвычайно, не зная, за что и не в силах сдержать себя. «Можно, я вас слушаю, и я очень рад», — бормотал князь. Аглая промолчала опять с минуту и начала с видимым отвращением. Я не захотела с ними спорить об этом. В иных случаях их не вразумишь. Отвратительны мне были всегда правила, какие иногда у маман бывают. Я про папашу не говорю, с него нечего и спрашивать. Маман, конечно, благородная женщина. Осмелитесь ей предложить что-нибудь низкое и увидите. Ну, а пред этой дрянью... Преклоняется. Я не про Белоконскую одну говорю. Дрянная старушенкой, дрянная характером. Да умна. И всех их в руках умеет держать. Хоть тем хороша. О, низость. И смешно. Мы всегда были люди среднего круга, самого среднего, какого только можно быть. Зачем же лезть в тот великосветский круг? Сестры туда же. Это князь Ща всех смутил. Зачем вы радуетесь, что Евгений Павлович будут? — Послушайте, Аглая, — сказал князь, — мне кажется, вы за меня очень боитесь, чтоб я завтра не срезался в этом обществе. — За вас?